У меня в голове началась некоторая мыслительная работа и спустя одну-две минуты я вспомнил, что ПГМ-11 «Редстоун» – это первая американская ракета, изначально спроектированная под ядерную БЧ мощностью от 500 килотонн до 4 мегатонн в максимальном варианте боеголовки, обозначенном как В-39. На вооружении с 1958 по 1964 год. Большая дура. Длина ракеты 21 метр. Диаметр около полутора метров. Масса 27,8 тонны. Топливо, этанол и жидкий кислород. Запускалась, как правило, с открытых площадок. Дальность в различных вариантах 323-373 километра. Да, это, пожалуй, куда серьёзнее. Сбросивший одиночную атомную бомбу Супер Сейбер можно не вызвать войну. Спишут на несчастный случай и замнут. А вот если на какой-нибудь восточно-германский город свалится мегатонная боеголовка, военные из Варшавского договора действительно могут, особо не вникая в детали и не задумываясь. Ведь у них на такой случай наверняка чёткие инструкции сразу же запустить адекватную ответку. А дальше пойдет уже цепная реакция. Тем более, что горячей линии между Москвой и Вашингтоном тогда еще не было. Помнится, Хрущев и Кеннеди до того, как у них дошло до телефонных звонков, обменивались посланиями через каких-то третьих лиц. А при реальной войне времени на переговоры и прочие полицейские уже не будет, поскольку обе стороны будут пытаться упредить противника. Да, похоже, нашим уродом действительно лучше рассчитывать на этот второй вариант. Так, сказал я напарнице. А ведь, насколько я помню, штабы и места постоянной дислокации сороковой и сорок шестой артиллерийских групп армии США находятся куда западнее, в частности, в Баткрецнахе. Да, все верно. Но не надо забывать, что ракеты типа ПГМ-11 Редстоун в это время считались мобильными. Каждая ракета разбирается на три части и для перевозки одной батареи требовалось 20 автомобильных трейлеров, что считалось нормальным. Сборка и развертывание батареи на месте занимает от 8 часов. На заправку одной ракеты уходит 15 минут. Для 1962 года не такой уж плохой показатель. Огневая позиция в районе Гальсбах-Флёсбах однозначно позволит американским Редстоунам с их скромной дальностью достать до восточного Берлина и Дрездена. Более удаленные на запад пусковые позиции позволяют им накрыть только цели в приграничных районах соседней ГДР. Слушая ее, я попытался вспомнить, развертывали ли именно здесь американцы такие ракеты в нашем 1962-м, но... Увы, тщетно. Точной информации об этом особо не публиковалось. Когда у нас пишут о Карибском кризисе, принято вспоминать только про злобных Хрущева с Кастро и советские ракеты на Кубе. А наш потенциальный противник тогда, получается, как обычно, был белым и пушистым. То есть ты склоняешься к тому, что наши визави выберут вариант номер два? Да, они ездили в эту долину уже шесть раз. Причем на разных машинах с местными номерами. И каждый раз их сопровождали юноши и девушки из числа местных. И некоторые из сопровождающих, как я успел заметить, были вооружены пистолетами и револьверами и были настроены весьма решительно. Так что да, с вероятностью 70-75% они выберут именно эти ракеты. Командование, развернутое в долине батареи, находится далеко от нее. Линии связи довольно уязвимы, их можно перерезать или забить помехами, либо передать пусковым расчетам какие-то ложные сообщения. Развернутая в большой спешке охрана, осуществляемая патрулями и секретами, не имеет даже служебных собак и для лесистой местности явно недостаточно, особенно в темное время суток. При этом вероятность поражения цели при запуске такой ракеты заметно выше, чем, скажем, у самолета. Мощность заряда больше, чем у тактических ядерных авиабомб. Сбить «Редстоун» после старта имеющимися тут средствами ПВО практически нереально. Правда, у «Редстоунов», как и у прочих ракет первого поколения, включая советские, один огромный минус. В момент установки, заправки и нахождения на стартовом столе такие ракеты с их взрывоопасным и токсичным топливом и вся сопутствующая техника чрезвычайно уязвимы даже от огня стрелкового оружия. Это обстоятельство может оказаться нам на руку. А учитывая, что в подвозе в долину военных материалов участвуют не только транспорт армии США, которая, как обычно, оказалась не готова к возможным боевым действиям, но и поспешно арендованные у местных властей гражданские грузовики и цистерны, а рядом с Долиной сейчас постоянно митингуют несколько групп антивоенных протестующих, проникновение туда не представляется такой уж безнадежной задачей для нашей троицы. Особенно, если для этого они сумеют вооружить несколько десятков своих сторонников. Правда, я пока не очень представляю, как именно они собираются запустить ракеты. Подадут расчетам фальшивый сигнал о запуске или попытаются сделать это самостоятельно. Но подозреваю, что предварительно ими было изучено все, что возможно, как о самих ракетах «Редстоун», так и о здешней системе контроля за ракетными пусками. Возможно, они даже знают какие-то необходимые для запуска коды и пароли. Ведь уже спустя лет 50, по крайней мере, часть подобной информации перестала быть секретной. 75%! Это все-таки не 100%. Сказал я на это. Резонно, командир. Но поиск какого-нибудь третьего варианта приведет их лишь к потере времени. А обострение ситуации вокруг советских ракет на Кубе длилось недолго. Но на этот случай я все же подстраховалась. На восточной окраине Лор-Аммайна развилка дорог и дорожный указатель. Я закрепила там следящее устройство, которое настроено на сигнал микромаяков. Сейчас прибор показывает нахождение всех троих в пансионате Унте Ден В момент, когда они куда-то выдвинутся, аппаратура выдаст нам точное направление, куда поедет их машина. То есть это устройство нормально берет сигнал маяков на расстоянии и даже через металл, и ты контролируешь его за сорок километров. Какой-нибудь очередной Ред Тунг в режиме Ферланг или Унзихт. В момент Когда я это произносил, мелькнула шальная мысль, а что я вообще буду делать, если мою вечно юнную напарницу все-таки ухайдакают? Понимаю, что, судя по тому, что я о ней знаю, сделать это ой как непросто. Но если, скажем, смогут залепить в нее прямой наводкой из РПГ, базуки или безоткатного орудия с последующим отрыванием головы или перерубанием туловища напополам, Чего мне ловить в этом случае? Где и как мне искать этих уродов без ее хитрых встроенных качеств и притащенной с собой аппаратуры? Останется только застрелиться самому и таким образом свалить отсюда, не выполнив задания. А это, как говорил Остап Бендер, низкий сорт, нечистая работа. Так что эту двухсотлетнюю девочку, по идее, стоит поберечь, уж больно много от нее зависит. «Да, вроде того. А что тут такого?» – ответила она, не уточняя только что произнесенных мной названий. Типа она полностью в курсе, что я знаком с подобными вещами. «Да ничего!» «Кстати, а почему бы нам не попробовать самое простое? Взять штурмом этот пансионат прямо сейчас? Вдвоем? И как вы это себе представляете, командир? Почему же вдвоем?» Если вспомнить прошлый раз историю нашего знакомства, у вашей конторы вроде бы должна быть какая-то агентура и припрятанные до урочного часа деньги, оружие, транспорт и прочее. По-моему, пресловутый урочный час таки настал. Ну, раз вы столь удачно вспомнили про прошлый раз, то вам следует помнить и о том, что все это, конечно, есть. Но вы же должны понимать, что наша агентура Это всего лишь, как правило, нанятые за очень большие деньги одиночки, которые не представляют, на кого они реально работают. В данном случае большинство из них, видимо, думают, что работают на советскую, восточно-германскую или китайскую разведки, а кому-то могли при вербовке задурить голову и куда сильнее, вплоть до шпионажа в пользу, скажем, инопланетян. Это здесь, 1960-х тоже вполне себе актуально все что они могут предоставить тому кто постучит в их дверь и назовет некий пароль финансовые средства транспорт кров провиант, но ну при необходимости документы и элементарное оружие но сами они не возьмут в руки автоматы ни за какую дополнительную плату, а все эти внутренние резервы и ресурсы не дадут нам возможности не мгновенно собрать ударную группу для штурма пусковой позиции не обеспечить себя каким-то тяжелым вооружением. Потому что у этих анонимных агентов нет в запасах пулеметов или пластиковых взрывчатки, как нет и доступа к здешним армейским арсеналам. К тому же у нас с вами просто нет времени ни на что. А значит, мы действительно можем всерьез рассчитывать только на самих себя. И потом, вы меня извините, командир, но и вы сами далеко не лучший кандидат для заданий типа тех, что вам поручают. Эва как! Вот те нате, хрен в томате! Это почему? А ну-ка, расшифруй! Вы только не обижайтесь, командир. Но вы ведь даже не профессиональный военный из каких-нибудь специальных войск. Физические данные у вас довольно средние. В силовой борьбе вы, как я поняла, не обучены совсем. Стрелять умеете, но отнюдь не снайперски. Актерское мастерство и перевоплощение на удовлетворительно. Особым знанием языков и обычаев вы тоже не блещете. Так что, по моему субъективному мнению, ваши единственные достоинства – это крайне редкий и практически неизученный феномен, позволяющий осуществлять ваши хронопереброски без использования большинства необходимых для этого технических средств, а также пытливый ум, богатая фантазия и неплохие знания по отдельным периодам планетарной истории, благодаря которым с вами столь быстро и нашли общий язык кое-кто из нашего руководства, не нашего, а вашего. Я в штате это ваших хроноуголовки, слава богу, не состою. И вообще, это что, типа такой комплимент из ваших уст? Уточнил я совершенно в стиле балбеса труса и бывалого, понимая что в принципе ничего нового она мне не рассказала, лишь в очередной раз подтвердив, что я для них весьма ценный кадр. Ну да кто бы сомневался. Можете считать и так, только если мы вдвоем сунемся в пансионат, нам придется вступать в огневой контакт с несколькими десятками вооруженных людей. Стоп, а ты тогда на что, Рэмбо Герл? Я могу многое, но все-таки не всесильно. Допустим, интересующая нас строится маркирована и ее легко выделить среди остальных. А вот как мы сможем отличить их вооруженных сообщников среди почти трех сотен посетителей и нескольких десятков человек персонала пансионата, даже не знаю. Вокруг будет слишком много случайных мишеней. То есть ты хочешь сказать, что вероятность успеха менее 25%. Тем более они в общих чертах в курсе того, что за ними кого-то уже отправили, и что тем, кого послали им на перехват, нельзя наносить базовой реальности слишком большой ущерб. Так что с высокой долей вероятности они прикроются местными и смогут достаточно легко уйти. А вот мы, поскольку без стрельбы обойтись явно не удастся, неизбежно засветимся и сильно ухудшим свое и без того шаткое положение здесь. Власти поднимут тревогу, нас начнут педантично искать полиция и все местные силовые структуры, а они здесь это умеют. И с учетом военного положения далеко мы не уйдем, то есть почти наверняка провалим нашу миссию. Я понимаю, командир, ваше желание выполнить задание как можно быстрее, но, увы, конечно, можно было бы попробовать подобраться к ним вплотную. Но для этого нужно время. А его у нас, как вы и сами знаете, нет. Ведь я нахожусь здесь всего неделю. И, по-моему, командир, разумнее всего попытаться разобраться с ними именно в тот момент, когда они сами проникнут на интересующую их ракетную позицию. — Почему? — спросил я, размышляя над ее крайними репликами. — Час от часа не легший. Оказывается, плохиши еще в курсе насчет того, что у нас до известного момента связаны руки. Тогда, может, они знают и еще что-то важное, включая наши с напарницей портреты? Впрочем, слух я это не высказал. Зачем себе лишний раз нервы трепать? Ведь все и без того плохо. Одновременно я явно запоздала, представил как должен выглядеть со стороны диалог на русском по явно военным вопросам, которые ведут в эти непростые времена мужчина и женщина в номере захолустной баварской гостиницы. Очень хотелось надеяться, что продвинутая Кэтрин все-таки контролирует ситуацию, нас никто не слышит и местные полиция с контрразведкой к нам прямо сейчас не вломятся. Потому что стрельба и даже взрывы на американском военном объекте вызовут какие-то подозрения и ответную реакцию у местных властей далеко не сразу. Как я уже успела понять, армия США, как обычно, не очень-то доверяет военным и гражданским властям Западной Германии и те отвечают ей взаимностью. Пока сами американцы не поднимут тревогу, немецкие чиновники будут думать о чем угодно только не про нападение на стартовые столы с ракетами. Скорее, про аварию при заправке, либо учебном пуске, или какие-нибудь учения. А отключение связи даст нам некоторую форму по времени. Да и запомнить наши личные приметы в подобной суматохе будет куда сложнее. Хорошо, согласен с тобой. Тогда какие наши дальнейшие действия? Разумнее всего будет переместиться ближе к ним. Ну так поехали. «Веди же фрунзы нас, веди буденый». Вряд ли моя неизносимая напарница знала, что когда-то вообще существовали эти два рабочих крестьянских военачальника. И прежде чем я успел сказать что-то еще, она быстро, словно на видосмотре, разделась до белья, оставшись в трусиках, лифчики и короткой шелковой нижней рубашечке, а затем столь же стремительно сменила масть. На сей раз Кэтрин переоделась в шерстяной костюмчик из юбки и жакетика табачного цвета, дополненный серой блузочкой, коричневыми лаковыми лодочками и сумочкой в тон туфлям. Модное же, однако, зараза. При этом переодевалась она, не особо обращая внимание на меня, будто я был не человек, а еврейский дубовый шкаф от слова мебель, или меня вовсе не было в номере. Завершили процесс ее перевоплощения, легкое изменение прически путем сбора и закалывания волос на затылке и обновления макияжа на лице. Потом снятая ей одежда и обувь, а также все шмотки из шкафа быстро перекочевали в чемодан. Не тот, в котором были предметы моего гардероба, а второй, побольше, который она до этого не светила. «Пока не сядем в машину, молчите!» сказала Кэтрин, протянув мне паспорт. Паспорт в красно-коричневой обложке с отпечатанной золотой эмблемой. Щиток с прямым крестом по типу шведского или финского флага, вписанный в круг, образованный венком из лавровых листьев. Судя по надписям, на какой-то совершенно невообразимой, но смутно знакомой мове, под эмблемой были буквы «Айбатпио», а повыше что-то вроде «Базиайон». «Де Элладое» на обложке был греческий. И точно, открыв паспорт, я увидел там свою фотографию и с удивлением узнал, что отныне я, вопрос, надолго ли, действительно греческий подданный «эмпорос», то есть, насколько я понимаю, в языке не очень древних эллинов, торговец из города Колобака. Где это в Греции такое, интересно знать? согласно штампу в паспорте, въехавший на территорию ФРГ шесть дней назад. И звали меня теперь Адрастус Вазилайос Дайонизодрос. Попытавшись повторить это имя про себя и не сумев это сделать, я мысленно сказал в адрес работодателей матерное «Блин, почему именно грек? На кой хрен здесь эти сертаки, оливы и кипарисы?» «Да, допустим, Там все есть, и это колыбель мировой цивилизации. Один мой знакомый, сильно поддающий филолог, утверждает, что когда маленьким детям говорят «не трогай, фу, кака», имеются в виду вовсе не банальное говно, а нечто возвышенное, да еще и пришедшее к нам непосредственно из глубины веков, поскольку по-древнегречески «какос» означает «плохой». Но я-то здесь при чем? «Хотя, по идее, те, кто послал меня сюда, должны лучше знать, что в данном случае лучше, а что хуже. Тем более, что в нашем арсенале этот паспорт ну явно не единственный». Убрав этот явно липовый, но выглядевший вполне солидно документ во внутренний карман пиджака, кстати, никаких денег мне выдано не было, я натянул плащ, помог напарнице надеть легкое, изящная пальтишка песочно-желтого цвета взял в руки чемоданы и мы двинулись вниз той же дорогой на выходе она быстро расплатилась с портье и отдала ему ключи от номера в их разговоре прозвучало слово хандель то есть деловой партнер типа вот встретились а теперь поехали на дальнейшие сугубо конфиденциальные переговоры надо полагать в отель где кровать в номере пошире ну ну или в 60-е бизнес подобными методами не делали. Пока она рассчитывалась, я успел рассмотреть на обложке одного из лежавших на столике глянцевых журналов цветной портрет какого-то мужественного парняги в белом свитере с подписью «Брюс Лесли Макларен, 1962». Неужели тот самый? Один из отцов-основателей «Формулы-1». Очень похоже на то. Ведь команда «Макларен» Именно тогда начала занимать призовые места на этих гонках. Пока я об этом размышлял, последовал обмен дежурными «Биттышон» и «Данкишон», и мы с напарницей вышли на улицу с полным ощущением того, что сюда мы больше не вернемся. Загрузив чемоданы в непривычно расположенный спереди багажник «Фольксвагена», мы сели в машину и, наконец, тронулись в путь. «И куда мы теперь?» – спросил я, пока Кэтрин петляла по улочкам городка в обратном направлении. Оказывается, все было продумано, поскольку она заранее арендовала сроком на месяц загородный домишко в километрах семи от интересующего нас пансионата, рядом с деревней с характерным названием Вальдгейст. Если я все верно помню, в переводе с перечного колбасного на язык родных осин Вальдгейст означает Горная тишина. Романтики, блин. Ну, положим, когда мы добрались, оказалось, что горы и лес, а равно и какие-то строения, находятся достаточно далеко от данного места нашей временной дислокации. Хотя вокруг довольно густо росли сосны и ели. В таком месте можно искренне думать, что ты в лесу, хотя это и не так. К дому вела уж слишком хорошая дорога. А в остальном... Когда Кэтрин припарковалась в этом тупичке, асфальт отсюда никуда дальше не вел. Чтобы продолжить путь, надо было вернуться на тянувшиеся километры в трех шоссе. Оказалось, что это обычный одноэтажный дом под черепичной крышей, выполненный в местном сельском или, если хотите, бюргерском стиле. И, похоже, это, без вариантов, был дом свиданий, никаких сараев и надворных построек, а нужник, хоть и откровенно сельского типа, был все-таки пристроен дому к стыльной стороны для каких-нибудь состоятельных похотливцев, которые желали подобным образом отдохнуть в полном уединении от городского шума. Действительно, а чем еще заниматься в таком месте, кроме, культурно выражаясь, интимной близости? Телефона в доме не было. Допустим, поскольку строение стояло на пригорке, зимой здесь можно кататься на лыжах, но сейчас, увы, хозяев и людей вообще в доме тоже не было. Судя по тому, что дверь напарница отперла извлеченным из сумочки ключом, никакой, даже минимальный прислуги здешний ненавязчивый сервис действительно не предусматривал. Внутри все оказалось вполне себе уютно, не слишком богато, но чистенько. Собственно, комнат было три: спальня против ожидания с двумя койками, постельное белье свежайшее, гостиная, она же столовая, плюс небольшая кухня. Все аккуратно, на германский манер. На стенах акварельные пейзажики в рамочках, на полках в столовой и на кухне, тарелки из явно не самого дешевого фарфора с рисуночками и какими-то надписями. Я подобную посуду помню по сервизам, которые в позднесоветские годы везли в Союз исканувший в лету ГДР. Хотя эти тарелочки смотрелись куда более солидно. Несколько выламывалось из общей картины только электричество, плитка на кухне и освещение. Хотя для сугубых романтиков стеариновые свечки в заделанных явно по старину канделябрах в доме тоже имелись. А вот ванны или душа не было, только кран на кухне. Здесь вполне надежно, спросил я цепляя свой плач на вешалку в узкой прихожей. «Не засыплемся?» «Тут многие сдают такие загородные дома», сказала моя напарница, освобождаясь от пальто. «В основном этот бизнес процветает зимой, но и в другое время года приезжие не вызывают у местных особых подозрений. Три дня назад я сняла этот дом, заплатив за месяц вперед, так что раньше нас вряд ли побеспокоит». «Ага» если только ядерная война с нашей помощью не начнется до этого. Ладно, а что сейчас показывают ваши приборы насчет нашей троицы? Что эти звездюки вообще делают? По тем данным, что у меня сейчас есть, если и перемещаются пешком, то исключительно в пределах пансионата. Максимум из номера в номер или из номеров в места общего пользования. Из здания точно не выходят. То есть дальше туалета они не выходили, и, таким образом, имело место быть некая тактическая пауза. А значит, перспектива хвататься за оружие и сломя голову убежать куда-то прямо сейчас нам не светила. «Пожевать бы чего-нибудь, а?» – предложил я, облегченно выдохнув и неожиданно поняв, что проголодался. Напарница не стала спорить, и мы прошли на кухню. Не скажу, что здешнее меню было сильно разнообразным. Но в небольшом холодильнике, типа того, в котором Индиана Джонс столь чудесным образом спас свою жизнь на атомном полигоне, где-то то ли в Неваде, то ли в нью мексико нашлись ветчина, колбаса, сыр, масло. Плюс заранее распасованный в бумажный пакет то ли тосты, то ли местные сухари и кофе, к которому в холодильнике нашлась пара больших бутылок слишком густого по понятиям нашего времени молока, или это были сливки. В общем, поесть было что, хотя и без изысков. При этом сервировавшая стол Кэтрин, для этого она дополнила свой костюмчик кружевным фартуком и сразу стала похожа на типичных домохозяек западных рекламных картинок 1950-1960-х х годов, Судя по которым, эти мисс и фрау всегда кошеварили или стирали белье исключительно при полном параде, макияже, на каблуках и со счастливыми улыбками на лицах. Сама ничего есть не стала. И что ты думаешь по конкретной дате их акции? – спросил я, доживав и допив кофе. А какие у вас у самого предположения? – ответила она вопросом на вопрос, убирая посуду. По моему, наиболее оптимальной датой. Выглядит 27 октября, то есть меньше, чем через двое суток. Почему? Историю плохо учила. Сказав это, я невольно подумал, а она вообще-то где-нибудь училась? Ведь у нее же этот самый интеллект, который хоть и не искусственный, но в то же время и не человеческий, явно встроенный. Нашел чего спросить. Дурак. С необходимыми исходными данными я ознакомилась но всех мелких подробностей могу и не знать. Поэтому мне интересно, что скажете вы. Вот интересно, что они там в своем пережившем четыре мировых войны будущем считают за необходимые исходные данные? Какую-нибудь ссылку для тупых отрождения в стиле дуропедии? Фиг с ним, тем более что нет времени разводить занудство. Ладно, тогда слушай. Если я все правильно помню... На Кубе все пошло в разнос, начиная с 14 октября 1962 года. Началось все с международного скандала и прочих шаманско-ритуальных действий обеих сторон по поводу полного рассекречивания прибытия советских войск и особенно ракет на Кубу. ВВС США постарались на славу. Хотя, по-моему, эти самые ракеты никто особо и не стремился прятать. Похоже, Никита Сергеевич и его генералы работали на публику с самого начала. Наверное, хотели удивить и победить, как когда-то завещал генералиссимус А.В. Суворов. Это тот, который говорил, что пуля дура, штык молодец, и после бани укради, но выпей. Потому что, если бы изначально была начальственная установка тщательно замаскировать ракеты, непременно привезли бы с собой какие-нибудь щитосборные ангары барачного типа. И американцы точно задолбались бы доказывать, что это именно ракеты и емкости с топливом для них, а не банально машинно-тракторная станция с комбайнами и прочей сельхозтехникой. Но то ли не было приказа тащить за три моря эти самые щитосборные сараи, хотя прихватить, причем исключительно для конспирации, в экваториальные широты тулупы, валенки и лыжи ума у советских военачальников тем не менее хватило. То ли так и было задумано что супостат увидит эти стоящие под брезентом длинные дуры, почешив затылки, возьмет линейку, сопоставит данные аэротофотосъемки с фотографиями последнего парада на Красной площади, осознает и обосрется. Вот только Янки что-то не особо обосрались, лишь возбудились не в меру. Потом было решение президента Джона Кеннеди о морской блокаде Острова Свободы, после чего обе стороны, вибрируя от нетерпения, сидели на измене с пальцами на кнопках. А далее, именно 27 октября 1962 года ракетой комплекса С-75, выпущенной советским расчетом, в кубинском небе был сбит американский разведчик Lockheed Ю-2. Что было дальше, помнишь? В самых общих чертах, в том относительно благополучном будущем, откуда прибыли ты и я, Далее тяжущиеся стороны вовремя поняли, что, культурно выражаясь, несколько заигрались и по обоюдному согласию все-таки сдали назад, начав переговоры. Так или иначе, возобладал здравый смысл, все аплодируют и так далее. Это мы все помним. А вот если вслед за уничтожением Ю-2 и даже одновременно с ним по каким-то объектам на территории, скажем, ГДР, где на каждом шагу советские штабы, аэродромы и гарнизоны будет выпущено несколько американских ракет с мегатонными боеголовками, то рассматривать это иначе, чем начало полномасштабной войны, вряд ли будут. У дорогого Никиты Сергеевича и остальных тогдашних советских руководителей с 22 июня 1941 года был неизлечимый комплекс насчет того, что тот, кто прозевал первый удар, практически обречен на поражение. А значит, на первый ограниченный удар врага надо отвечать немедленно и всеми имеющимися средствами. Бить на опережение, не давая супостату опомниться. То есть я предполагаю, что в нашем случае при подобном пиковом сценарии Бобби Кеннеди ни за что не поедет в советское посольство встречаться с послом Добрыниным, а КГБшный резидент Александр Феклисов не побежит в бар чтобы передать руководству СССР некое послание через журналисты из ABC Джона Скалли. Есть у меня толстые подозрения, что Хрущев и Кеннеди просто свалят от греха подальше в правительственные укрытия повышенной защищенности и уже оттуда начнут отдавать соответствующие, не терпящие возражений и двояких толкований приказы в стиле «немедленно уничтожить, об исполнении доложить». Да. «Пожалуй, это выглядит вполне логично, командир», – согласилась Кэтрин, сняв оставшийся чистейшим фартук и присаживаясь напротив меня. Глаза у нее, как я уже до этого успел заметить, были какие-то излишне серьезные, прямо-таки прицельно-рентгеновские. О том, какая работа происходила в ее голове в этот самый момент, можно было только догадываться. «Не то слово», – продолжил я. Тем более, что сейчас руки у 45-тысячного советского контингента, размещенного на Кубе, развязаны. И он вполне готов сделать то, зачем его, собственно, тайно привезли в трюмах грузовых судов и несколько месяцев мариновали в этих далеких и жарких краях в рамках пресловутой операции «Анадырь». Надо помнить, что с 25 октября все три полка советских РВСН дислоцированные на острове, находятся в полной боевой готовности. А генерал Плиев, у которого, как выяснилось позднее, при нашем, благополучном варианте дальнейшего, самого начала был карт-бланш от Хрущева и маршала Малиновского действовать по обстановке и использовать ядерное оружие на собственное усмотрение. В случае войны отдаст единственный, возможный в подобной обстановке приказ. Собственно, К 27 октября боеголовки уже были установлены на ракеты, а сами ракеты стояли на позициях и заправить их было недолго. То есть 35 ракет, 24 Р-12 и 11 Р-14 с мегатонными боеголовками мгновенно уйдут на цели в Северной Америке, плюс отдельная эскадрилья бомбардировщиков Ил-28 с атомными бомбами, а также тактические ракеты «Луна» и крылатой ракеты с ядерными боевыми частями. В общем, если процесс таки пойдет, его уже будет не остановить. А дальше все как в плохом кино. Конечно, по стратегическим средствам СССР тогда сильно уступал штатам и количественно и качественно. У Советского Союза сейчас намного меньше ядерного оружия и носителей. Не считая того, что размещено на Кубе, это где-то 75 межконтинентальных баллистических ракет, которые можно запустить одновременно, включая 4-5 Р-7, около 500 бомбардировщиков Ту-95, 93М и М-4, около 1000 Ту-16 и 25 дизельных и атомных подводных лодок с ракетами на борту. У североамериканских штатов все куда богаче. 144 ракеты «Атлас», 60 «Титан», 45 Юпитер, плюс несколько десятков размещенных в Европе Торов и Редстоунов, 800 бомбардировщиков Б-52, около 2000 Б-47, 150 Б-58 Хастлер, 8 атомных подводных лодок с ракетами Паларис и 11 авианосцев разных классов. А если приплюсовать тактическое ядерное оружие, окажется, что Союз Нерушимых Республик Свободных Тогда был слабее противника раз это в 10. Однако, даже если одни только мои соотечественники используют малую часть своего не слишком богатого арсенала, это все равно хватит за глаза на то, чтобы мир в его привычном виде накрылся медным тазом. А в случае, если СССР по какой-то причине не применит ядерное оружие, а только одни США в рамках своих разных премудрых и глобальных планов перепашут советскую территорию водородными бомбами, цивилизации тоже так или иначе придет кирдык, поскольку слишком уж много народу во всем мире помрет или пострадает от тех самых долгосрочных последствий, о которых здесь никто еще не в курсе. Так что для этой игры вовсе не обязательно два участника. На пуск может нажать и кто-то один. Ты что, про все это не в курсе? В общих чертах. Понятно, с вами все ясно. И как ты вообще думаешь действовать? Как я уже сказала, есть смысл проникнуть на объект в тот самый момент, когда это сделают наши клиенты, или сразу после них. И как именно ты собираешься это сделать? Переоденемся во что-нибудь подходящее и въедем на эту чертову ракетную позицию на белом коне, прикинувшись гофрированным шлангом от противогаза? У нас хоть документы для этого есть? Не говоря уже про все остальное. Документы найдем, успокоила меня собеседница. Душевно рад за нас, если так. А что с оружием? Тоже найдется. По крайней мере, стрелковые и ручные гранаты. Ну, хоть что-то. Хотя, по-моему, этого мало. А какие-нибудь штучки из вашего прекрасного далека тебе выдали? Бронебойно-зажигательные айнбрухи или термобарический дезинтегратор? Нет, плохо же тебя экипировали. Подобное выдается, если в группу поиска входит минимум четверо. И только если при этом во время ухода предполагается полностью защищать все нежелательные следы своего пребывания в прошлом. Да, признаю, этот случай явно не наш, поскольку наши хвосты будут подчищать РВСН и USAFOS. А что мы тогда вообще имеем с гуся? Стандартный комплект маскировочной аппаратуры, в частности, Нахамер и Верклейд. Поясни, уточнил я, уже смутно понимая, что это происходит явно от немецких нахама и Веклайдунг, то есть имитатор и маскировка. Кэтрин встала и сходила в прихожую за сумочкой. Сумочка была как сумочка, обычная, дамская, коричневой кожи на длинном ремешке, С застежкой в виде золотистой пряжки. Присев, она полезла в эту самую сумочку и достала из нее нечто похожее на обычную пудреницу, открыла крышку, вынув и показав мне две сережки золотистого металла, не особо дорогие на вид. Ну, бижутерия какая-то и что? В следующий момент моя напарница нацепила серьги на уши, многозначительно ткнула пальцем куда-то в пудреницу, и в ту же секунду я так и обомлел, разом лишившись дара речи. Подозреваю, что вам бы тоже стало сильно не по себе, если вместо лица напарницы, к которому вы уже начали помаленьку привыкать, перед вами вдруг, откуда ни возьмись, возникла Уитни Хьюстон. Ну да, та самая афроамериканская пивунья, только не из времен, навязшего в зубах телохранителя где ее лицо и глаза уже довольно тухлые, с головой выдающие давнее пристрастие к тяжелым наркотикам. Откуда-то из своих ранних клипов 1980-х, когда она еще употребляла вполне умеренно, была более-менее свежа, привлекательна и смотрела весело. Еще одно движение пальцем – бац! И передо мной относительно товарная Тина Тернер из третьей серии «Безумного Макса». Вот эту тетю я уважаю – как-то более предыдущего персонажа. Морда лица у нее, допустим, от природы страшненькая. Но тогда, когда она снималась в том же Безумно Макси, ей было хорошо за полтинник. Но при этом старушка была в более чем хорошей форме, при анатомически правильной фигуре и всегда на каблуках, да и пела мощно. Но тут впечатление было более дикое, поскольку, если присмотреться, Лицо было, как положено, шоколадно смуглое а вот кисти рук, шея и все остальное остались прежние, розовенькие. Похоже, ради этой простой демонстрации моя напарница не стала заморачиваться с тонкой регулировкой прибора. Но ну а прежде чем я успел обрести дар речи и как-то среагировать, новое легкое движение пальцем в пудреницы и передо мной прежняя Кэтрин. Ни хрена себе! Какая полезная в хозяйстве вещь, только и смог я сказать на это. А почему собственно именно эти образы, кстати говоря? Я, как человек слегка советский, вроде бы не противник межрасовых половых контактов, но и не могу сказать, что все эти негритянки, афроамериканки и прочие нубийки, гаитянки меня сильно возбуждают. Мне просто показалось, что именно на подобных примерах будет нагляднее. В общем, С помощью вот этого довольно нехитрого и миниатюрного устройства я могу полностью менять свою внешность, в смысле лицо. А что за технология, технические подробности вы все равно вряд ли поймете, хотя подозреваю, что с чем-то подобным вы уже сталкивались. Если в двух словах, портативная голографическая оболочка. Благодаря ей я могу изобразить практически кого угодно. Разумеется, прежде всего Любую женщину. Мужское лицо тоже можно имитировать. Но при моей комплекции это вряд ли будет целесообразно. И, разумеется, портрет изображаемой женщины должен либо быть в наших базах данных, или, по крайней мере, нужно здешнее ее изображение хорошего качества. В смысле хорошего? Спросил я, слегка обидившись на то, что меня в который уже раз легко и ненавязчиво обозвали тупым и уточнил, а что, у вас в не слишком счастливом будущем в этих самых базах данных представление о женщинах конца 20-го, начала 21-го столетия, основано исключительно на визуальных образах поющих наркоманок из Гарлема, такое впечатление, что для истории сохранились исключительно изображения поп и рок-певиц из безгранично далекого прошлого. И Леонид Ильин Брежнев действительно считается политическим деятелем эпохи Аллы Пугачевой. А кто это Алла Пугачева? Удивилась Кэтрин. Ну, слава богу. Значит, хоть когда-то наступят золотые времена, когда эту обнаглевшую бабульку вместе с ее доченькой, которая еще в 1990-е, по версии газеты «Красная бурда», была названа известной певицей разговорного жанра, и мелким крысенышем. Кстати, это не я его так приложил, а тот самый народ, которым такие, как он, брезгуют. Двое пенсионеров, чей разговор я как-то невольно послушал в очереди возле рентген-кабинета в наши районы поликлиники. Максиком Алкиным наконец-то забудут. Уже ради одного этого, наверное, стоит жить дальше. Это такая женщина, которая поет, которая пришла и говорит. «Сострил я. Понимаю, что подобное определение звучит абсурдно, но тем не менее. А вообще, это особо и не важно, поскольку рассказывать про этого персонажа долго, противно и неинтересно. Ради бога, не засоряй всякой попсовой шелухой свою оперативную память. Как скажете, командир», усмехнулась Кэтрин, сняв и убрав обратно в пудреницу эти суперсерьги и продолжила Ну почему же исключительно поп-певиц? Просто надо понимать, что по какому-нибудь лицу с обложки информации всегда значительно больше, чем по некой усредненной женщине из какого-то там конкретного века. А кто во все времена чаще всего попадает на обложки? Правильно, актрисы, певицы, фотомодели, королевы и принцессы. И куда реже, женщины-политики или бизнес-леди. Собственно говоря... Различные усредненные внешние признаки для определенной эпохи и географической точки, если они, разумеется, не касаются конкретного исторического лица, на Хаммер может почти мгновенно подобрать автоматически. А что касается хорошего качества изображения, детально воспроизводить чью-то внешность, к примеру, по черно-белой газетной фотографии более чем проблематично, особенно учитывая здешнее качество печати. А вот это здорово! Говоришь конкретного исторического лица, выдал я. И тут меня что называется осенило, поскольку в моей голове начали возникать смутные контуры некоего плана. Конечно, это будет чересчур нагло, но именно в силу этого вполне может и проканать. Подозреваю, что когда в вечерних сумерках двадцать седьмого октября тысяча девятьсот шестьдесят второго года Ту самую, спрятавшуюся в Шпессардских горах долину в районе Гальсбах-Флёсбах, въехал тёмно-серый. У нас подобный цвет советских времён обычно именует мокрый асфальт Dodge Phoenix 1960 года. Со стороны это выглядело вполне пристойно. Длинная американская машина была из тех далёких времён, когда Детройт со всей его автопромышленностью ещё не был скуплен на корню японцами. А тамошний арсенал еще не пошел под бульдозер, продолжая клепать танки стремительного силуэта с обилием хромированных деталей, четырьмя круглыми фарами и небольшими лжесамолетными стабилизаторами в районе задних дверей и багажника, выполненными в здешнем ракетно-атомном стиле. Разумеется, автомобиль украшали дипломатические номера, принадлежавшие американскому консульству в Мюнхене. Подозреваю что в те времена это была отнюдь не самая крутая тачка, на которой передвигались первые лица государств и прочие дипломаты. Но Кадиллаки или Линкольны, увы, не были самыми распространенными автомобильными марками в тогдашней ФРГ. И слава богу, что за сутки удалось найти хотя бы это. А нам была нужна именно солидная, классом близкая к представительской, американская машина, поскольку аби-какая для нашего стихийно придуманного плана не годилась. Кстати, нашла ее моя напарница, и я даже не спросил, арендовала она эту машину или же банально угнала там, где плохо стояло. В общем, за рулем доджа восседал подполковник корпуса морской пехоты США в новой и отглаженной парадной униформе цвета табачного хаки. Рядиться в синюю парадно-вечернюю форму мы сочли перебором, да и найти ее в Европе оказалось куда сложнее. Семиугольными серебристыми листьями на погонах и эмблемой этого почтенного рода войск в виде наложенного на обвитый концом военно-морском, а не мочеполовом смысле, тросом то есть, якорь на фоне земного шара. Что характерно, на этом шаре было обозначено только западное полушарие в виде обеих Америк который оседлал ощипанного вида американский орел, а точнее, видимо, все-таки орлан, на лацканах кителя. Такая же эмблема, только побогаче, якорь, орел и обе Америки золотистые, и куда большего размера отягощала фуражку подполковника. Слева на кителе господина подполковника, как и положено, размещались разноцветные прямоугольнички орденских планок. Никогда не мог понять. Откуда у американских вояк столько наград на груди, учитывая не особо-то и славное прошлое их государства? Или у них там, как в скаутах, дают значки и даже медальки за правильное завязывание узлов и разжигание костров, а справа фамилия О. Туупс? Разумеется, в этом любительском спектакле в роли подполковника был я. Дурацкая фамилия, результат того, что в нычке у моей напарницы откуда-то нашлась готовая табличка с этими инициалами. Документы на имя этого самого Олафа туупса у меня тоже были, но они годились только для предъявления часовых на постах. А любая маломальски углубленная проверка этой Филькиной грамоты должна была быстро установить, что такого подполковников КПМ США нет и не было. Впрочем, мы на многое и не рассчитывали. Хотя такая проверка, безусловно, займет какое-то время. Тем более, что процесс телефонного звонка или радиопереговоров с целью что-то выяснить в 1960-е, при отсутствии привычных нам благ цивилизации, мобильной связи, глобальной сети спутников и т.д. был делом куда более трудным и хлопотным, чем сейчас. Ну и сама мысль посадить меня за баранку – идея не самая гениальная поскольку водитель я ну очень средний. Но пришлось идти на эти галеры, коли уж никого другого под рукой все равно не было. А вот на заднем сиденье Доджа располагалась изящная брюнетка в облегающем синем костюмчике. Может, это был и не прямо Пьер Карден, шмотки с брендом которого тогда тоже не продавались на каждом углу, но все-таки получилось похоже. И небольшой круглой шляпки. Брюнетку изображала моя напарница. И угадайте, кто это был? Правильно, сама Жаклин Ли Бувье Кеннеди, тогдашняя первая леди, то есть супруга президента США и вдобавок еще ни разу не Онасис. даженить бы с этим балканским павианом она в этой реальности, при самом плохом развитии ситуации, могла и вообще не дожить, так же, как и сам греческий миллиардер. Разумеется, это была подделка по Джеке, Но подделка достаточно хорошая. Допустим, Джон Кеннеди со своим братом и прочие обитатели Белого дома, глянув на нее, вероятно, все-таки поняли бы, что их элементарно дурят. Но простой пейзанин, хоть американский, хоть европейский, видевший реальную Жаклин разве что в кинохронике, на экране черно-белого телевизора или на фото в газетах и журналах, отличие от оригинала явно не найдет. Именно поэтому мне пришлось крутить баранку. Мы не смогли припомнить моментов из этого периода жизни миссис Кеннеди, где она сидела бы за рулем сама. А вообще, мы долго думали, под кого именно сработать в данном случае. И я решил, что этот вариант лучше, чем, скажем, какая-нибудь Мэрилин Монро или Джейн Мэнсфилд. Ведь не факт, что просто актрису, пусть и хоть сто раз звезду, подпустят близко к военному объекту. А первых леди, всех этих малашек чистый персик Трамповых и вермишели Обамовых всегда знают в лицо, по крайней мере американцы, которые при этом могут и не представлять, как в их стране зовется и выглядит, скажем, генпрокурор, либо министр юстиции или финансов. И потом, жена любого президента США, лицо как-никак, Официальная. В ракетную долину мы с ней отправились, когда паратура показала, что наша злодейская троица в полном составе и с сопровождением выехала в том же направлении и либо копошится где-то возле периметра позиции редстоунов или даже уже проникла за этот периметр. Узкая дорога при въезде в долину оказалась загромождена несколькими десятками стоявших на обочинах грузовиков проезд между которыми оказался возможен на условную ширину одной полосы. Тут были и военные трехоски с белыми звездами и маркировкой армии США, набитые какими-то коробками и ящиками под самую крышу кузовов тентованной бортовухи, различные автоцистерны и закрытые кунги. В числе последних была даже пара медицинских таратаек с красно-белыми крестами на бортах и капотах и гражданские грузовики и фургоны. Между машин расхаживали или просто стояли или сидели на подножках личности в зеленой полевой американской униформе и темных спецовках, явно водители или лица, сопровождавшие груз. Проехав ближе к головным машинам, которые никто явно не собирался пропускать дальше, непонятно было, чем вообще обусловлен этот мертвый затор при въезде на серьезный военный объект. Мы уперлись перегораживающей дорогу легкий полосатый шлагбаум, типичными для любого американского КПП запрещающими надписями «Road Up» и «Present a Pass». Кроме грузовиков здесь хватало и других машин. Перед шлагбаумом приткнулись десятка-два легковушек и в цветах американской армии, и вполне себе цивильные с немецкими гражданскими номерами, и джипов. А уже в двух-трех сотнях метров за запретительным шлагбаумом просматривалось и явное продолжение затора в виде составленных в несколько рядов по сторонам дороги военных грузовиков, кунгов и каких-то накрытых брезентом очень больших прицепов цистерн. Возле них можно было разглядеть людское движение. В частности, десяток непонятных личностей в темных спецовках, либо серебристых, то ли противопожарных, то ли противохимических ОЗК, но при этом они опустили капюшоны костюмов и сняли противогазы, разгружали пару грузовиков, Тоская из них куда-то за пределом моего обзора, пейзаж загораживали стоящие машины, какие-то металлические бачки-канистры и трубы. При этом грузчики не особенно торопились, а в сторонке от них курили несколько сбившихся в кучку и явно не собиравшихся принимать участие в разгрузочных работах американских солдат в полевой форме и бейсболках. Возможно, это были охранники или водители. Куда именно грузчики таскали канистры и трубы, было толком не рассмотреть, хотя я и видел, что долину впереди нас явно подсвечивают прожекторами, и там, не менее чем в километре от КПП, идет какая-то лихорадочная работа. Но самих ракет Redstone с того места, где я остановил Додж, разглядеть было нельзя, а они там были – это мы знали абсолютно точно, поскольку план местности был нам хорошо известен. Непосредственно у шлагбаума нас встретили две слишком чистые и изящные баррикады из мешков с песком, пара джипов М38А1, прямой потомок знаменитого Виллиса, который у американцев после Второй мировой именовался просто М38, с радиоантенами и маркировкой военной полиции армии США под ветровыми стеклами. В комплекте с джипом прилагались пятеро рослых G.I., с квадратными рожами плакатных поджигателей войны в полевой форме и на касках с натрафаречными буквами МП. Один из этих военных полицаев что-то меланхолично пережевывал. похожий вечный баблгам. В отличие от ошибавшихся у грузовиков вояк, эта компания была при волынах и прочей амуниции. Двое солдатиков были вооружены короткими карабинами «Гаранд М1», Еще у двоих висели на плечах винтовки М-14, а пятый военный полицейский был с большой пистолетной кобурой на широком брезентовом поясе и тремя угловыми сержантскими нашивками на рукаве рубашки. Именно он, вполне ожидаемо, двинулся в нашу сторону, едва додж практически кнулся бампером шлагбаум. — Стойте! — возвестил сержант, подняв руку и кажется, рассмотрев за рулем офицера-соотечественника. «Простите, сэр!» – продолжал сержант, напуская на себя излишнюю строгость. «Но что вы здесь делаете? По какому вопросу? Въезд на этот объект строго ограничен, только по специальным пропускам». А вот никаких спецпропусков у нас, разумеется, не было, и оставалось только играть спектакль дальше, надеясь, что кривая куда-то вывезет, и все закончится хорошо. В тот самый момент, когда сержант в развалочку подошел к нам практически вплотную и нагнулся ко мне, явно собираясь продолжить свои словесные запугивания, медленно опустилось стекло задней двери и оттуда выглянула, обворожительно улыбнувшаяся сержанту, первая леди североамериканских штатов. Одновременно с этим я включил свет в салоне доджа, как-никак, а на дворе был вечер, чтобы у сержанта не осталось никаких сомнений. Ну, разумеется, он ее сразу же узнал, так и было задумано. Не мог не узнать, как любому американцу на его месте и положено. Именно поэтому, разом забыв все, что собирался сказать, сержант замер на месте, приоткрыв от удивления широкий рот. И до его следующей реплики прошло, наверное, минуты три-четыре. Выдал он наконец с глубокомысленно ошарашенной интонацией. А... Эээ, <гум> а как такое возможно, сэр?